Анклав Москва, территория Занзибар, собор 13 пантеонов. В кошки-мышки можно играть по-разному. Учитывая положение Каурием в иерархии католического вуду, Джошуа Таллер предложил под базу любое здание на ее выбор, и мамба решила разместиться в главном храмовом комплексе Занзибара. Не в молильном зале, конечно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 Ведь слова папы Джеза до сих пор заставляли мамбу нервничать. Лучше бы ты промолчал. Каври опасалась, что подчиненные хунганы и мамба поймут ее состояние. Вот и перестраховалась. Выбрала под резиденцию святой дом. Приют маньяков принадлежит конторе братьев бобры. А свидамитель докладывает, что вечером, когда Дорадо посещал клуб, никто из братьев там не появлялся. Но остается вероятность, что Дорадо связался с ними через коммуникатор. Джошуа Таллер, архиепископ российский, на совещании не присутствовал. Докладывал ближайший помощник консеньора Питер Ош. Но Каури это обстоятельство только радовало. Она знала, что 50-летний Хунган отвечает за безопасность Зензибара и прекрасно ориентируется в московских реалиях. Вы ведь допрашивали Дорадо «Мамба».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 «То есть вы считаете, что Дорадо просто купил у бобры оружие?» – уточнила Каури. «Да. Я вообще не понимаю, для чего вы на это пошли, мамба!» – проворчал Лу Мендес, один из птенцов Папы Джеза, отправленных баварским архиепископом в помощь Каури. Мы сами могли обеспечить Дорадо и оружием, и снаряжением. Невысокий, но очень плотный, почти квадратный на вид, Лу являлся главным помощником Папы Джеза в оперативных делах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 а лишь перехватывать кожаным ремешком. Устышка славилась и боевыми навыками, и любвеобильностью. Слухи о том, что она переспала со всеми европейскими хунганами, ходили даже по Новому Орлеану. А взгляды, которые леди изредка бросали на каури, показывали, что она видит в пришлой мамбо соперницу. В борьбе за сердце папы Джеза? К сожалению, мы до сих пор не знаем, с кем именно связывался Дорадо из номера отеля задумчиво протянул тула